А что же Чанфа не пришел к утесу? И я, чтоб вождь прислушался к нему, От подбородка палец поднял к носу. Не диво, если слову моему, Читатель, ты поверишь неохотно, Мне, видевшему, чудно самому. Едва я оглянул их мимолетно, Взметнулся шестиногий змей в наскок Облапил одного и стиснул плотно. Шестиногий змей — это превращенный Чанфа-дунати, которого поджидали трое остальных. Он обхватывает аньелло Брунелески и сливается с ним в единое чудовище. Зажав ему бока меж средних ног, передними он в плечи уцепился, И вгрызся духу в каждую из щек, А задними заляшки ухватился, И между них ему просунул хвост, Который кверху вдоль спины извился. Плющ дереву опутав мощный рост, Не так его глушит, как зверь висячий, Чужое тело обмотал внахлест. И оба слиплись, точно воск горячий. И смешиваться начал цвет их тел, окрашенных теперь уже иначе. Как если бы бумажный лист горел, и бурый цвет распространялся в зное, еще не черен и уже не бел. «Увы, Аньель, да что с тобой такое?» — кричали, глядя остальные два. «Смотри!» Уже ты не один, не двое! Меж тем единой стала голова, И смесь двух лиц явилась перед нами, Где прежние мерещились едва. Четыре отрасли, двумя руками, А бедра, ноги, и живот, и грудь Невиданными сделались частями. Четыре отрасли — Передние лапы шестиногого змея Чанфы и руки аньеле. Все бывшее в одну смесилась муть, И жуткий образ медленной походкой Ничто и двое продолжал свой путь, Как ящерица под широкой плеткой палящих дней, меняя тын, мелькнет через дорогу молнией короткой. Так двум другим, кидаясь на живот, мелькнул змееныш лютый, желто-черный, как шарик перца, и туда, где плод, еще в утробе влагой жизнетворной, питается, ужалил одного, потом скользнул к его ногам проворный шлюта и Франческо Кавальканти, он жалит Буозо и меняется с ним обликом. Франческо превращается в человека, а Буозо — в змея. Туда, где плод питается, то есть в пуп. Пронзенный не промолвил ничего и лишь зевнул как бы от сна совея, или словно лихорадила его. Змей смотрит на него, а он на змея. Тот язвый этот ртом пускают дым, и дым смыкает гада и злодея. Лукан досмолкнет там, где назван им злосчастливый Сабел или Насидий, да и внимает замыслом моим. Лукан рассказывает как в Ливийской пустыне, воины Катона гибли от ядовитых змей. Сабел, ужаленный Сепсом, растаял, как воск, а Насидий от ужала Престера так вздулся, что на нем лопнули латы, и труп его разросся в безобразную громаду. «Пусть Кадмос с пел пела Видий!» И этого змеей ту ручьем измыслил обратить я не в обиде. Два естества вот так, к лицу лицом, друг в друга,